час спустя Март стоял, прислонившись к стене, в коридоре девятого этажа, где находилась редакция «Гранд-Йорк Таймс Гэральт» и мысленно репетировал речь. Из двери с надписью «Главный редактор» вышел толстяк. Преграждая путь, Мелдон шагнул ему навстречу. «Прошу прощения, сэр, мне нужно поговорить с вами». Пронзительный взгляд ярко-голубых глаз просверлил его из-под густых бровей. «Да, в чем дело? У меня есть для вас занятная история о процедуре трудоустройства». «Тру, дружище, кто ты такой?» «Моя фамилия Мелдон. Я получил высшее техническое образование. Ну, почти получил, но занять должность инженера микротроника не могу. У меня нет жетона, и единственный способ стать его обладателем — устроиться на работу. Но вначале я должен позволить правительству прооперировать мои мозги». Толстяк осмотрел Мелдона с головы до ног и пошел прочь. «Послушайте». Мелдон схватил его за руку. Правительство изумных людей делает идиотов, чтобы они могли выполнять работу, которая под силу даже шимпанзе. А если ты начинаешь задавать вопросы... Ну хватит, мистер, — раздалось рычание за спиной Мелдона. Тяжелая рука опустилась на плечо, потащила к выходу на пешеходную дорожку девятого уровня и вытолкнула за дверь. Он поправил одежду и оглянулся. Коренастый охранник, запаянный в пластик розовой карточкой на груди, похлопал Марта по воротнику, приветливо сказал... «Не шляйся здесь больше!» И захлопнул дверь.